Собрала им мать пострепенек праздничных, до да гурцов положила. Они, конечно, бутылку взяли и пошли на Рябиновку. Идут, молчат. Как дорога лесом пошла, старший говорит, «Прихоронимся маленько». За крутым поворотом свернули в сторону, да тут у дороги и легли за шиповником. Выпили постакашку, полежали маленько, Слышит, идет кто-то Поглядели, а это ванька с очень С ковшом и прочим инструментом по дороге шлепает Будто с позаранку на приск пошел Старание на него накатило Косушку не допил А этот сочень у конторских в собачках ходил Где что вынюхать его поцелали Давно на заметке был Не один раз его бивали А все не попускался своему ремеслу Самый вредный мужичонка Хозяйка Медной горы Уже сама его потом так наградила Что в скорости он и ноги протянул Ну, не о том разговор Прошел этот сочень Братья перемигнулись Мало погодя щегарь Верхом на лошадке проехал Еще полежали Сам пименно на своем ершике выкатил Коробчишка легенький К дрогам удочки привязаны На рыбалку, видно, поехал Этот Пивенов По тому времени в полевой Самый отчаянный был По тайному золоту И ёршика у него все знали Степничок-лошадка Собой невеличка а от любой тройки уйдет Где только добыл такую? Она, сказывают, Двухколодышная была С двойным дыхом Хоть 50 верст на мах могла Догони ее Самая воровская лошадка Много про нее рассказывали Ну и хозяин тоже на Намятыш добрый был Один на один с таким не встречайся Не то что нынешние наследники Которые вон в том двухэтажном доме живут Ребята как увидели Этого рыболова так и засмеялись Младший поднялся Из-за кустов да и говорит Негромко все ж таки Иван Васильевич весы то с тобой Купец видит смеется парень И тоже шуткой отвечает. в «Вэком-то лесу да не найти. был бы что весить». Потом придержал ёршика и говорит. «Коли дело есть, садись, подвезу». Такая у него, слышка, повадка была. «Золотишко на лошади принимать». Надеялся на своего ёршика. «Чуть что, ёршик ударю, и...» «Только пыль столбом, либо брызги во все стороны». Ребята отвечает «Нет с собой», а сами спрашивают «Где тебе Иван Васильевич, искать утром на свету? Какое, спрашивает, дело? Большое или пустяк? Ну, Но будто сам не ведаешь». «Ведать, — отвечает, — ведаю, да не все. Не знаю, то ли оба откупаться собрались, то ли один сперва». Потом помолчал, да и говорит, как упреждает «Глядите, ребята, зорят за вами, сочню-то видели, ну, ну как же». А Щегоря тоже видели Ещё поди послали кого за вами доглядывать Может, кто и охотой Знают, видишь, что вам к утру деньги нужны Вот и караулят И то поехал вас упредить Зато, Зато спасибо, спасибо, только, только мы, мы тоже поглядываем. поглядываем Вижу, что понатарели А всё, остерегайтесь Боишься, как бы у тебя не ушло? Ну, моё-то верное Другой не купит, побоится А, а по почём? Пименов прижал, конечно, в цене-то Естребок ведь От живого мяса такого не оторвешь Больше, говорит, не дам Потому дело заметное Средились Пименов тогда и шепнул На брезгу по плотинке проезжать буду Подсажу Пошевелил вожжами Ступай, ёршик, догоняй горя. На прощание еще спросил На двоих, а на одного готовить? Сами не знаем, сколь наскребется Полишку все ж таки бери Отвечал младший «Отъехал купец, братья помолчали маленько, потом младший говорит, «Братка, а ведь это Пименов от ума говорил, «Неладно нам большие деньги сразу оказывать, худо может выйти, отберут и только». «Тоже и я думаю, добыть да то как, может, так сделаем, «Сходим еще к приказчику, покланяемся, не скинет ли маленько, «Потом и скажем, больше четырех сотен не наскрести» коли все хозяйство продать. Одного-то поди за четыре сотни выпустит, и люди будут думать, что мы из последнего собрали.